глава 20. Я зажмурила глаза, приготовившись к удару. Послышался громкий треск, земля ушла из-под ног, я упала на колени, содрала ладони о каменный пол и всё же набралась смелости открыть глаза. Между мной и валяном вырос огромный, сплетённый из множества отростков корень. Именно на него пришёлся основной удар. Выбросы силы моей магии — была настолько велика, что он в долю секунды успел прорасти сквозь фундамент, плиты и перекрытия подвала и появился из пола галереи. От пережитого шока меня пробила мелкая дрожь. «Далее...» Встревожный голос Валяна заставил выйти из зацепенения. Подобравшись, я встала с пола и испуганно попятилась назад. «Далее, я не хотел...» «Не подходи!» Испуганно крикнула я. Он поднял ладони и отошёл к окну, открывая путь к выходу. Ещё никогда со мной так не обращались. Вся в слезах я пробежала мимо переплошившихся слуг и оказалась на улице в поисках безопасного места. Ноги сами собой перевели к Розе у главного входа. Расплакавшись, я прижалась к стене, не обращая внимания на шипы. Множество веточек и листков потянулись к плечам и рукам, принимая в свои объятия. Яркое солнце померкло, его заменила тёмная сочная листва с красными прожилками. Бархатные бутоны вытерли слёзы со щёк, и я испытала чувство, что испытывает ребёнок, спрятавшись под тёплым одеялом в своей кровати. Я была в домике, в безопасности. Вряд ли хрупкое и нежное растение способно защитить меня от сильнейшего мага Беренвира, но оно спрятало от чужих глаз, и этого было уже достаточно. Между каменной стеной и розой разлилась тенистая прохлада. Прислонившись спиной к стене, я села на землю и прижала к себе колени. Настала пора обдумать пути отступления. Вокруг сгущались тучи, и я всё меньше и меньше понимала, что происходит. Пережитый страх и бессонная ночь дали о себе знать. Объятия розы стали плотнее, и я провалилась в беспокойный поверхностный сон. «Марша, сколько раз тебе говорить? Следи за тем, как он принимает лекарства!» Мужчина средних лет стоял на крыльце и отчитывал служанку. Я с трудом узнала её. «Сколько здесь Марша? Тридцать?» «Может быть, тридцать пять?» «Простите, лорд Кроу, ему было плохо в последний раз. Может быть, стоит уменьшить?» «Знай своё место!» — крикнул мужчина и, развернувшись на каблуках, направился к каэте. «Будет ещё простолюдинка меня учить, как воспитывать сына!» Карета скрылась из виду, и на крыльце появился Беннет. «Всё такой же старик!» «Он угробит ребёнка!» В голосе марши слышались горечь и боль. «Лорд Кроу знает, что делает!» Невосприимчивость к ядам будет необходима мальчику в более зрелом возрасте. — Если он до зрелого возраста доживёт! — Марша и Беннет ушли. Какие странные сны нынче снятся. — Валиан! — раздался громкий окрик. — Где ты, отродье бездны? Совсем маленький мальчишка юркнул ко мне и спрятался в ветвях. Я удивлённо смотрела на Кроху и не верила своим глазам. Неужели так он выглядел, когда ему было лить пять отруду? Худой, бледный ребёнок с синей жилкой на лбу и уже в перчатках. «Боги! А сколько проснулся его дар!» «Ты в порядке?» Прошептала я, но он меня не слышал, продолжая сосредоточенно смотреть сквозь густую листву. Ни слёз, ни страха не было на его лице, бедный мальчишка. Чья-то рука протиснулась сквозь листья и, схватив ребёнка за ворот рубашки, потащила на себя, не заботясь о том, что острые шипы ранят детскую кожу. «Нет!» — завопил Валианн, Я попыталась его удержать, но всё вокруг погрузилось во мрак. О боги. Выдохнула я, возвращаясь из кошмара в реальность. Что это было? Мои воспоминания, ответила Роза. Я вытерла холодный пот со лба. После такого детства приступы лунатизма по ночам были понятны. Роза хотела показать, из-за чего Валиан стал таким. Но это его не оправдывало. Мне нужно идти, сказала я, и ветви цветка расступились. Солнце клонилось к закату. «О, боги, леди Делли, вот вы где?» Ко мне бросилась Хильда. «Мы вас обыскались, вы в порядке?» «Нет, не в порядке!» Ответила я и направилась в дом. «Моя леди, я могу чем-то помочь, может быть, чай, крепкий кофе?» Шла за мной по пятам служанка. «Да, кофе был бы кстати, принеси его в мою гостиную!» Попросила я, лишь бы отделаться от Хильды. В гостиной было тихо. Осмотрев комнату, которое приложила столько усилий, я почувствовала отчаяние. Валян. Я всё ещё испытывала к нему привязанность, но его душевные раны были мне не по зубам. Сев на краешек кресла, лицом к двери, я приготовилась ждать. Валян пришёл вместе с Хильдой. Я напряглась, подобно туго натянутой струне. Он остановился за спинкой кушетки напротив, не рискнув подходить ближе. Служанка оставила поднос с кофе и удалилась. Я взяла чашку, сделала небольшой глоток. Что Вален не хотел со мной обсудить, облегчать ему задачу начинать разговор первой, я не собираюсь. Делия. Он собрался с мыслями. Тот шар был направлен в картину. Я никогда не стал бы причинять тебе вред. И тем не менее, картина была в непосредственной близости, и разряд молнии вполне мог зацепить и меня. Холодно заметила я. Я меткий, этого бы не произошло. О, тогда это всё меняет. В моём голосе отчётливо слышался сарказм. «Зачем ты вообще хотел её уничтожить?» «Ты не поймёшь». Он отошёл к окну и, стоя ко мне спиной, продолжил. сегодня удачно сошлось. У меня раскалывалась голова, я был зол на Эдварда и на тебя. Это мерзкая картина. С ней связано множество неприятных воспоминаний. Несколько лет назад я приказал Беннету её уничтожить. но старик поступил по-своему. «Где ты её откопала?» «В башне, что находится в закрытом крыле. Ты не мог бы стоять ко мне лицом, когда мы разговариваем?» Валян нехотя повернулся. Он не так давно пришёл в себя после серьёзных ранений и выглядел уставшим. «Почему ты разозлился на меня и Эдварда?» «Вы собирались поцеловаться». «Ты приревновал?» Удивилась я. «Вовсе нет. Ты, леди Кроу, и должна вести себя соответственно. Я переживал за честь семьи только и всего». Валян произнёс речь с чувством собственного достоинства, стараясь не смотреть мне в глаза. «Итак, он ревновал. Это стало удивительным открытием. Ты не имел права так себя вести в моём присутствии. Заключила я. У тебя есть множество причин, но ни одна из них не оправдывает подобное поведение. В комнате повисла тишина. Он медленно выдохнул, плечи его опустились, руки расслабились. Ты права, прости. Это было крайне некрасиво. И не по-мужски. И не по-мужски, повторил за мной Валиан. Не знаю, что ты себе напридумывал, но мы не собирались целоваться. «По крайней мере, я точно нет. Принц Эдвард приехал уточнить, всё ли у тебя в порядке, ни больше, ни меньше». Безусловно, Эдвард всегда был внимателен к деталям. На этот раз сарказм прозвучал уже в голосе Валиана, но я не стала с ним спорить. Как ни странно, мысль о том, что он меня ревнует, принесла облегчение. «Есть кое-что ещё, что нам следует обсудить. Пожалуйста, приседь на кушетку». Предложила я и, дождавшись, когда он устроится напротив, продолжила. «Расскажи о проклятии». «Как ты узнала?» Валиан моментально напрягся. «Да при тут это?» Разозлилась я. «У меня складывается впечатление, что все, начиная с короля и заканчивая Беннетом, держат меня за дуру. Ты должен был рассказать об этом ещё до свадьбы». «Тогда бы ты передумала?» Горько усмехнулся вален «О, боги, как же хотелось влепить пощёчину по его циничной ухмылке! Не смей, слышишь? Не смей думать, что знаешь, как бы я поступила!» «Несколько часов назад ты меня чуть не прикончил, но я продолжаю находиться с тобой в одной комнате. А знаешь что? В бездну! В бездну! И тебя, и твою спесь!» Я бросила чашку с остывшим кофе на стол, расплескав её содержимое по столешнице, и направилась к себе. «Делия». Валиан преградил мне путь. «Решил завершить начатое?» На дне голубых глаз что-то сверкнуло. На скулах Валиана заходили желваки. «Что ты собираешься делать?» «Для начала соберу вещи и уеду обратно к родителям. Можешь не благодарить». Я сделала шаг вперёд, но Валя, не думала отходить. решил сбежать. Недолго-то продержалась. А как же жить счастливо, чего бы мне это ни стоило? Я ошибалась, ты победил! Он сделал шаг мне навстречу. Испугавшись, я начала пятиться. Валян, словно кот, в один прыжок оказался рядом и сгрёб меня в охапку. Вырваться из его рук было непросто. Сердце бешено колотилось, на глаза снова навернулись слёзы. «Отпусти!» «Останься. Обещаю, что больше никогда не поставлю тебя под удар». Я подумала, что ослышалась, и, замерев, подняла взгляд. Зрачки Валяна расширились, тёплое дыхание коснулось моих щёк. Он смотрел на мои губы, словно собирался поцеловать. Лицо Валяна приближалось, хватка немного ослабла, и я оттолкнула его. «Ну уж нет! Хочешь поцелуй — заслужи его!» С горящими от стыда щеками я выбежала из гостиной. «Каков нахал! приревновала и жена вдруг сразу нужна стала!» Бессовестный, эгоистичный, безмозглый нахал. Я громко хлопнула дверью в свою комнату. В кровати что-то шевельнулось. «Сколько раз говорить, нельзя там спать! Потом все просто не в земле!» Рявкнула я и села за ночной столик. Зубастик обиженно вылез из-под одеяла и вернулся в цветочный горшок. Нервишки в последнее время знатно расшатались. Выдохнув, я поморщилась от своего отражения в зеркале. Лицо раскраснелось, глаза блестят. «Нет, нет, нет!» Простонала я, вспомнив, что так и не узнала о проклятии и о причине, по которой Эдварду запретили приезжать в замок. Самое ужасное, что даже после отвратительного поведения Валиана мои мозги продолжали плавиться в его присутствии.